Три. Дрейф у стального кокона. Овальная дверь нещадно скрижеча задергалась судорожно, но не открылась. Сервомоторы не смогли справиться с толстым слоем иниела льда, намерзшим по периметру. Потом, видно, кто-то очень сильный налег снаружи на ручку. Дверь затряслась, выгибаясь, и вдруг с лязгом и хрустом ушла в стену. В проеме показалась фигура. Огромная и неповоротливая, из-за толстой меховой куртки и надвинутого на самый лоб остроконечного вязаного башлыка. Пригрелись паучата, я должен оберегать товар и превращаться в мороженый окорок в этом летающем холодильнике. А они здесь греют зады и шпарят в карты, великий кормчий. А ты и впрямь похож на силайского медведя, Шанн. Кличка тебе впору, как обручальное кольцо невесте. Заметил один из сидящих в пилотской кабине, не оборачиваясь. Другой ловким жестом смахнул с пульта игральную колоду, побарабанил по ней пальцами и развернулся вместе с креслом к вошедшему. И вдобавок, как две капли воды, похож на настоящего Шана, которому я так неосторожно проломил череп. Он тоже трезвый, только ругается, а в подпите и ревет своим внутренним басом. Всем вам висеть на яблоне. Зачем напоминать лишний раз? Вот и допелся. А мы тут милый, не шпарим в картишки, мы работаем. Я просто прикинул, напоремся на гвардию или нет. Что же вышло? Напоремся. От того, что мы будем висеть в пустоте, везения не прибавится. Или ты от карт ждешь разрешения включить двигатель. Не пикай, если без понятия. Мы не висим, мы падаем. Падаем на стальной кокон, примехонько в ту дырочку, через которую вылезли в свое время. Это наш постоянный ход. Мы его нашли с Шаном и Сипом. Мы его и застолбили. Кроме нас здесь никто не ходит. Ясно. Но ведь на тяге-то быстрее будет. Быстро можно, только на яблони угодить. Полицейские визоры засекут вспышку за полпарсека. Мы и так выскочили, на минусовке чересчур близко. Вспышки при этом, правда, не бывают, но радиоэхо есть. Если рядом шастались слухачи, мы уже на крючке, так-то милый. Пилот снова сыпанул колоду на пульт и начал раскладывать какой-то сложный пасьянс, прихлопывая каждую карту ладонью и бормоча не то ругательство, не то заклинание. Оттаивающий Шан втиснулся в третье кресло рядом с Бином, с трудом вживаящимся в роль Сипа. Сип, судя по всему, был человеком своеобразным, ибо прозвище Гадюка надо заслужить. И долго еще так. Думаю, часа четыре бортового. Скоро уже можно будет разглядеть фактуру стального кокона. Бин потер лоб, от чего синие, словно свитые из вен большие буквы старой наколки. Слава кормчему, порозовели. Шанин невольно потрогал свою свежую наколку, она еще побаливала. Если удачно проскочим щель, это уже полдела. На посадку уйдет не меньше трех часов, а это значит, что мы успеем к рассвету совсем в притирку. Но если даже и часок светлого времени прихватим, не страшно. Силай не дрома. В силайских буреломах нас за сто лет не сыщут. Дикий край... Добром туда не попадают, одних ссылают власти, другие сами бегут от властей. Пестрый народ, подонки, торговцы, уличные головорезы, и все должны держаться вместе. Поразнь силая проглотит как муху. Силая заповедник преступности. Для городского жителя между словами силаец и преступник нет разницы. Опять не сошлось, взвизнул пилот и запустил злополучные колоды. прямо в лобовой экран, великий кормчий. Зачем я только согласился лететь третьего числа? Ведьма всегда учила меня не ставь на тройку. Тройка твое несчастливое число. А я как полаумный надеремся, напоремся. Кончай зудеть, мозж. Хоть ты и гнус, но не царапай душу. Что раскиз? Расвережь приметы. Надо было раньше думать. Ведь вы уже шесть лет втроем летаете. «Ты, Сип и Шан. Шесть — это тоже двойка. И вас двое, еще тройка, целых три тройки». И, правда, Мош уставился на Шана белыми глазами, которые росли и росли, точно пытаясь вырваться из орбит. И вдруг взвыл дурным голосом. «О-о-о! Пропади все пропадом! О-о-о!» Ну, понесло. Сип хмуро поднялся. Подошел сзади к дергающемуся пилоту и сильно ударил его ребром ладони по затылку. Потом неторопливо развернул к себе и влепил две увесистые затрещины. Мож перестал выть, только изредка вздрагивал всем телом. «Истерика!» – бросил Сип встревоженному шану. «Ничего страшного, реакция после Чаки. Не заметил, когда он к ней успел приложиться. Чака? Что еще за гадость?» А те семена в зеленых пакетах, что в трюме на свире, она хорошо растет, но не размножается. Семена завозят контрабандой. Из листьев чаки варят настой. Наркотик? Нет, просто сильное возбуждающее, полностью снимает чувство опасности, но зато потом начинается такое. Пробовал я это зелье, не советую, даже для изучения жизни на свире. Можь полез за пульт. нашарея, там что-то и стуча зубами. Сип следил за ним с неприязнью. Чака, а твоё какое дело? Сделай лучше успокаивающий укол. Катисты, тоже доктор нашелся. Видали мы таких желторотых спасателей? Сам себя спасай. Он отхлебнул сразу пол стакана мутной коричневой жижи и распаяясь зашипел. Думаешь, я не вижу, кто ты? Можешь всё видеть. Ты из этих? из недорезанных проников. Вот Шан, свой парень, сразу видно, а ты проник, вы все на правителя зуб держите, а я закормчиво любому глотку перехвачу. Он допил стакан и вытер губы, победно усмехаясь своему призрачному отражению в экране. Вот и первый сюрприз с Виры. Невесело подумалось Шанину. Гонимый и презираемый неудачник, живая мишень, нищий, у которого кормчий отнял все. Кроме права умереть. И тот боготворит правителя, вместо того, чтобы его ненавидеть. Стальной кокон. Негромко проговорил Сип. Поначалу ничего внушительного Шан не увидел. Свира выглядела, как и все подобные планеты, с близкого расстояния. Ощутимо вогнутая тарелка и ничего больше. Поскольку на этой половине была ночь. то никаких деталей поверхности или причудливых атмосферных образований видно не было. Тарелку до краев наполняло черно-синее густое желе, и только присмотревшись в районе линии терминатора, можно было уловить что-то вроде серебристого пушка. Этот пушок рос и окружал свиру уплотняющимся ореолом. На темном круге центральной части проступила сеть светлых прямых линий. словно марсианские каналы, только погуще. Да, в принципе, это гигантская стальная сеть, подтвердил Сип. Она вращается за пределами атмосферы и практически не изнашивается. Крупные метеориты, конечно, оставляют дыры, но таких камешков немного. Корабль ее тоже пробьет, но неизбежно взорвётся. Скорость. Кроме того, сеть заряжена электричеством. Откуда же энергия? Доровая из атмосферы, со остальным коканом на свире. На веки кончились грозы. А где же патрули и что они делают? Внутри сферы кокана остались десятки бывших обсерваторий, лабораторий и просто строительных спутников. На них теперь находятся базы полицейских гвардейцев и причалы сторожевых катеров. В космос они почти не выходят, нет надобности и опасно. Они шастают в стратосфере. И несут патрульную службу. Считается, что они охраняют планету. Но поскольку никто на сверу до сих пор нападать не собирался и десантов не забрасывал, бравые пограничники грабят возвращающихся контрабандистов. Пернатыми зовут пограничников, вообще всех полицейских гвардейцев. Охраняющее крыло герб полицейской гвардии. А кто такие проники? Проники? А, это ты проможа. Проник, грамматическая хитрость. С тех пор, как слово проницательный запрещено на свире, всех представителей этого клана называют прониками. Ты сказал клана, так их что много? Сип посмотрел на Шанина с искренним удивлением. Проников, добрых девяноста процентов городского населения. Ничего не понимаю. Поймешь. Моз, прилипший к приборам и визорам, махнул рукой. Ну все, вышли на старт. Теперь пора рвать когти. Эйстерика и возбуждение после очередной дозы чаки прошли, и муж был снова похож на человека. Только налитые кровью глаза с узкими, как иголочный укол, зрачками выдавали причину его беспредельной отваги. Смотри, Шан, и учись, пригодится. Мы дотопали до нужной точки. Дальше нас все равно засекут. с двигателями или без. Поэтому сейчас главный козырь скорость. Низко над лесом нас они потеряют. Мешает эхо. Значит, надо прорываться отсюда почти до самой земли на предельной струе, чтобы котяра не успели выйти на перелез. А там выручай парашют и тормозная батарея. Но стукает все равно прилично. Моз положил руки на клавиши и закрыл глаза, словно молясь. И Шаньну. Вот обратная власть образа. Тут же захотелось сотворить какое-нибудь заклинание. Поехали! Пол под ногами дрогнул, и всех троих вдавило в кресло. Неправильное синее пятно впереди, свободное от серебряной паутины, ощутимо прогнулось, поползло во все стороны. Внезапно на корабль обрушился тяжелый удар. Через полминуты второй, потом третий. После десятиминутного затишья удары возобновились, но стали слабее и чаще. Скоро они перешли в трескотню крупного града и добродушное бормотание летнего ливня. Теперь на свире осталась только такая гроза. Кивнул Сип на верхний экран кругового обзора, а гроза была внушительная. Таких шанен еще не видел ни на своих экстравагантных планетах, ни в космосе. Не было ни традиционных вспышек, ни мгновенных ветвистых молний. Со всех сторон, откуда-то издалека, где угадывались острые ребра и пики кокона, тянулись живые щупальца сиреневого цвета. Они ловили корабль своей жадной перекрестьи, конвульсивно ощупывали его обгоревшую обшивку, пытаясь найти хотя бы маленькую щелку внутрь. Не находили и, истончаясь, рвались. чтобы со следующим толчком голубой крови ожить и повторить все сначала. Эта одушевленность действий гипнотизировала, угнетала, лишала воли и сопротивления. Щупальцам не было числа и конца, и поиск их казался осмысленным. Они, липкие и холодные на взгляд, кинулись прямо к сердцу, искали сердце, чтобы выпить всю теплую красную кровь и согреться самим. Корабль начал разогреваться. С Шана в его тяжелой экипировке уже давно леал под, но раздеваться в этой электрической карусели почему-то не хотелось. Шан ругал себя за молодушее и излишнюю впечатлительность, но стоически терпел жару. Гроза кончилась, как и началась. Электрические разряды стали реже и сильнее, и наконец, получив два основательных пинка, корабль влетел внутрь кокона. Впереди теперь дышало и ворочалось что-то серое и безформенное, как закисающее опара. Облачность – это хорошо, сказал Сип. Для пернатых хорошо, буркнул Мож. Они нас видят, а мы их нет. И у нас больше шансов ковырнуться со всего маху. Старожилый катер первым заметил Сип. Он закричал, сцепившись в плечо пилота: «Слева, слева, слева крючок!» В левом верхнем углу экрана разгорался и трепетал красный уголек. Можу, не надо было повторять дважды. От неожиданности Шанина выбила из кресла и швырнула влево на переборку. Когда он поднялся, уголка слева уже не было, зато справа заплесали целых три звездочки. Корабль заметался, бесперебойно меняя курс, но красных огней становилось все больше, и узкое горло парохода сжималось на глазах. Бесполезно, прохрипел мозж, вниз не пробиться. Выломывая запястье и упершись коленом, он потянул, что рвал на себя с такой силой, что пластиковая баранка выгнулась. Шанин снова не удержался на ногах. На этот раз сверху на него упал сип. Корабль, словно догоняя свой огненный хвост, вывертывал вверх и назад к спасательному параллелю. Высота уже начала предательский бурей. и на всем обзорном пространстве пересекались, образуя правильные квадраты черные полосы. «Так, так выглядит небо над свирой, в крупную клетку!» выдавил Шанин, ворочаясь в потный затылок Сипа. «Да!» — отозвался Сип, упираясь ему локтем в живот. «Но если здесь родиться и не видеть другого, то и оно покажется прекрасным». Перегрузка резко ослабла, мошк почему-то тормозил. Я так и знал, безнадежно процедил он. Мы в бутылке, они заткнули пробку. Что делать, Шан? Сип и Шан вскочили, чуть ли не топчя друг друга. Прямо по курсу, полукругом горело четыре красных факела. Вокруг ближнего время от времени рассыпалась оранжевая ожерелье. Приказ остановиться. Они нас поджидали, это точно. Иначе такое стаи не собраться. Это горон. Он один знает нашу дуру. Кто-то из наших донес, и он ждал нас. Что делать, Шан?» Тот Шан, который сейчас блаженствовал в больничной палате на Зейде, был здесь атаманом и, может, по привычке ждал приказа от нового, поддельного Шана. «Прорываться!» Ненависть перехватила горло Сипу. «Напропалую! В лоб! Прорываться!» «Все равно смерть! Здесь есть Шанс! В застенке его не будет!» «И там будут пытать!» Лучше умереть здесь, сейчас. Все равно смерть. Тебе смерть, подтвердил мозж. Они тебя сразу раскусят, а я... И тебе смерть. Ты знал, кого везешь. Что делать, Шан? Третий раз повторил мозж. Прорываться, горячо зашептал Сид. Иди на таран. Пойми, Шан, у нас нет выхода. Они раскусят нас в первую же минуту. Меня шлепнут на месте, поскольку я уже дважды приговорен. А тебя как иностранного шпиона с триумфом потащат в дуруму. Ты знаешь, как там пытают. Ты будешь молить о смерти, но они будут наслаждаться твоими муками, пока возможно. Ведь ты будешь первым настоящим иностранным шпионом, который попал им в лапы. Надо умереть достойно, Шан. Таран, только Таран. Шанина страшила не смерть и не пытки, хотя как всякого нормального человека такая перспектива его не радовала. Но он представлял, какой козырь даст он кормчему своим появлением на свире. Какая разнузданная вакханалия клеветы поднимется вокруг него, оправдывая самые черные дела правителя и давая повод для крайних мер против всего, что осталось на свире живого и мыслящего. Как ни тяжело и горько это было, он был готов сказать «Таран!». Но что-то мгновенно мелькнувшее в памяти удержало, И говоришь, мозж, это должен быть горон, тот самый, что накрыл вас шесть лет назад другому некому. Мы задолжали ему, и он решил нас накрыть. Я говорю, они ждали. Зверюга. Другие вычистят все и отпустят, хоть телегу оставят. А этот долгов не прощает. Что он сделает, если попадемся? Что конфискует телегу со всеми потрохами, а нас за решетку, а там? Эх, тетя Ведьма, что же ты со мной наделала? Шанен знал о Гороне много. Шан, разоткровенничившись, рассказывал о нем охотно и зло. Этот елеиный субмайор был грозой и проклятием контрабандистов свира. Раньше он служил в Дроме и ходил в топорах, личной полиции кормчего. Но непомерная жадность заставила его сменить весьма почетное, но недоходное место в столице на безславное. но выгодную работу небесного пограничника. Все без исключения рыцари удачи платили ему дань и горя тому, кто забывал об этом долге. Цепкая память супмайора работала с точностью компьютера. Он помнил в лицо почти всех своих пациентов. Он знал все дыры стального кокона и кто через них ходит. Ему было известно, когда и чьи контрабандные телеги отправляются на небо. А перекупщики за некоторые услуги докладывали ему, кто что и сколько добыл на небе. Суп-майор Горон мог бы в один прекрасный день покончить с контрабандой на свире, и в высших сферах знали об этом лучше, чем кто-либо. Но никто не отдавал и не собирался отдать ему такой приказ. Гораздо практичнее было поддерживать суп-майором добрые деловые связи. И командир пограничников пользовался ими, чтобы поддерживать и укреплять свое незаконное дело. Остряки утверждали, что всемогущего бога нет потому, что есть всемогущий гарон. «Ложись в дрейф», — приказал Шан. Мош послушно убрал реверс главного хода. Легкая дрожь говорила о том, что двигатели работали. Но корабль теперь неподвижно висел над планетой. «Мягкий толчок и качание». Это вышел в пространство стыковочный рукав. Трусы, тихо выдавил Сип. Но я живым не дамся. Он вытащил из заднего кармана комбинезона пистолет, перезарядил и положил в нагрудный. Ведь придется поднимать руки. Передумал, засунул его за широкие раструб перчатки. Шанин подошел к нему, положил руки на плечи. Я не трус, Сип, я очень не хочу умирать, но я не трус. У меня есть мысль, шальная мысль. «Но выбирать не приходится. Надо попробовать. И если не получится...» Сип глядел недоверчиво. «У меня к тебе личная просьба, Бен. У меня нет оружия. И если не получится, первая пуля мне. Договорились?» «Кончайте шушукаться!» — подал голос Мош. Пол под ногами ушел вниз, потом в сторону. Где-то далеко и глухо царапнул металла металл. «А вот и гости дорогие. Стыкуются!» Слушайте, мы ремонтники, рабочие внешнего ремонта, ясно? Сбились с маяка, попали не в ту дыру. Ремонтники и все тут, до последнего, слышите? Ох, тетя ведьма, пронеси. На горонже знает вас как своих дикий. У нас не принято узнавать друг друга, такой закон. Ремонтники, двести семьдесят пятая ремонт база, ясно? Она здесь ближе всех, двести семьдесят пять и точка. Больше ничего не знаем.